В вечер перед выходным, за которым следовал мой последний экзамен, Игнат и отец улетели на Китару. Я вздохнула спокойно и завтра собиралась поехать к Лифару, а потом заглянуть к Саманте, чтобы подготовить платье к предстоящему балу невесты. Ни то, ни другое не получилось. Отец через служащего своей мастерской оставил много заказов на доставку. Весь выходной я потратила на поездки по соседним городам. А вечером, когда вернулась домой, чтобы наконец поесть, то застала в столовой Игната и Джаду. Явно отца не было дома, и вероятно, не будет. Ужинать в их компании сразу перехотелось. Хоть и выглядели они странно весёлыми, глаза ошалелые какие-то, но Игнат великодушно разрешил взять что нужно и убираться к себе, чтобы не шарила по шкафам ночью. Только бы после торгов Джады не видеть их обоих. Спокойно отвела глаза я от нее, естественного взгляда Гамонии. Она смотрела будто сквозь меня. Но Джада вдруг заговорила со мной очень мягким дружелюбным голосом. Я принесла вкусный напиток и налив в чистый стакан жидкость приятного зелёного цвета, подвинула его мне. Я мельком взглянула в её лицо и вежливо сказала: "Спасибо. Не хочу перебивать аппетит". И взяв контейнер с запеканкой, повернулась к выходу. "Пей". Когда тебя угостят, протягивая гласно и не своим голосом велел Игнат и превстал, но не устояв на ногах, снова сел. Такой мелочи не было смысла сопротивляться, чтобы не злить его преджади. Я снова взглянула на повеселевшую Гамони, повернулась лицом к брату и демонстративно отпила из стакана ровно три глотка. Напиток был и впрямь вкусным. Я смягчилась. и под непрерывным, но каким-то стеклянным взглядом брата выпила до половины. Спасибо, вкусно. Тихо произнесла я и отнесла стакан в мойку. А теперь, вали к себе и не мешай нам. Удовлетворенно откинувшись на спинку стула, засмеялся Игнат. Джада тоже захихикала. Что-то не давало покоя, когда поднималась к себе. То ли их стеклянные взгляды. То ли зловещие смешки Игната, напились они чего ж, что ли. Но после душа отлегло. Я села на кровать и прислонившись спиной к изголовью, стала просматривать настройки своей программы для входа в закрытую асеть на балу. Не то чтобы так уж хотела на бал невест, я переросла мысль, что от мужа будет польза. Но торгов не избежать, а значит, нужно было проработать запасной вариант, укрепить своё будущее. Самих женихов на бал не приглашают, но мне достаточно проявить себя для тех семей, союз с которыми был бы наиболее выгоден. Князь уже впереди, но нельзя пускать на самотёк то, что определено системой хамоней. Если меня кто-то и выберет, то пусть он будет не Стоули, пожелала я, постепенно уплывая в сон.